Дверь полуоткрыта, Веют липы сладко. На столе забытый Хлыстик и перчатка. Круг от лампы желтый. Шорохом Внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Радостно и ясно Завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце, будь же мудро. Ты совсем устала. Бьешься тише, глушь. Знаешь, Я читала, что бессмертны души. 1911